Глава 10. Все долгие зимние вечера отец Василий проводил вдвоём с идиотом, как в одну скорлупу заключённые вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка. От прошлого он сохранил любовь к яркому свету, и на столе, нагревая комнату белым огнём, пылала большая лампа с пузатым стеклом.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 Они велись над ним, паутины пробегали по лицу и входили в голову, шуршание, шорох и протяжные, длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал.